Глава шестнадцатая. Неожиданная идея. Госпожа Бернадетта достала для гостей лучшие столовые приборы, ложки и вилки из розового стекла, фарфоровые тарелки, которые так и сверкали при свете свечей. На столе стояла горячее жаркое, Мелисса разлила по бокалам прохладный ягодный морс. «Надеюсь, вам у нас понравится» произнесла госпожа Бернадетта, когда ребята уселись за стол. «В этом городе так редко появляются гости. норт персиваль стоит в стороне от крупных дорог, поэтому мы рады каждому. Иногда это единственный способ узнать последние новости о происходящем в Зерцалии». Милиса разложила жаркое по тарелкам. Макс, Алекс и Камилла настороженно уставились на угощение — Старуха Ульяна тоже кормила их картошкой с мясом. Но госпожа Бернадетта, не замечая напряженных взглядов, безмятежно подцепила вилкой кусочек мяса и отправила его в рот. Только после этого и юные созерцатели приступили к трапезе. «Однако вам привозят газеты», — сказала Камилла, заметив на тумбочке у стены сложенный желтоватый лист бумаги. «О, это местное здание», — отмахнулась Бернадетта. Последние новости — решение городского совета до да объявления. Больше тут нет ничего интересного. — А еще объявление о пропавших детях, — сказал Макс, развернув газету. — И это тоже, — грустно кивнула хозяйка поместья. — В особняк Каслера требуется горничная, — прочитал Макс, пока Алекс уничтожал Жаркое. — Хороший способ пробраться в дом, чтобы осмотреться. Нам крупно повезло. «На что это ты намекаешь?» Камилла застыла с вилкой у рта. «Хватит прикидываться дурочкой», — оживился Алекс. «Завтра нарядим тебя в простенькое платье и отправим к этому колдуну. Он точно возьмет на работу такую красотку, и у нас появится возможность проникнуть в особняк и пошарить там». «Вот еще», — возмутилась Камилла. «А ведь вы правы», — воскликнула госпожа Бернадетта. «Это хороший способ втереться к нему в доверие. Вы сможете осмотреть весь дом сверху донизу, и если дети спрятаны там, вы им поможете». «А если он держит их где-то в лесу?» — возразила Камилла. «В доме наверняка отыщутся доказательства его занятий черной магией. Ты ведь тоже кое-что понимаешь в колдовстве?» — спросила Бернадетта. «Немного с мыслю», — кивнула Камилла. «Ты разберешься, что к чему, я уверена». «Хм...» — Камилла задумалась, отложив вилку. «А мысль действительно хорошая. Амулет, который мы вытащили из лесного хозяина, все еще у меня. Если провести нехитрый ритуал, артефакт укажет на своего прежнего владельца. Правда, сделать это можно только в том случае, если Каслер будет находиться поблизости». Так мы поймем, причастен ли он к этим преступлениям или лесным хозяином управлял кто-то другой. «Ура!» — Алекс отсалютовал вилкой. Кусок мяса соскользнул с нее и шлепнулся прямо на колени Макса. Тот негодующе уставился на друга. «Завтра же отправимся к дому Каслера, чтобы не тянуть кота за хвост. А ты сможешь выполнить такой ритуал?» «Да тут ничего сложного», — сказала камила «Труднее всего пустить себе кровь, ведь эта проклятая магия без крови не работает». «Круто!» Алекс снова взмахнул вилкой, и на колени Максу свалился еще один кусок. Беркут побагровел. Казалось, еще немного, и он взорвется. «Не злись», — сказал ему Алекс, заметив наконец негодование Макса. «Штаны кожаные, их легко отстирать». Он подцепил вилкой оба куска прямо с колени Беркута, Засунул их в рот и принялся жевать. Камилла закатила глаза к потолку. «А еще вы можете поискать книгу с заклинаниями Каслера», — сказала Бернадетта. «Наверняка у каждого колдуна такая имеется. В наших лесах сейчас творится очень много необычного. Возможно, в книге найдется заклинание, которое отменит недоброе колдовство». «Тоже верно», — согласилась Камилла. «Попробовать стоит». «Вот и хорошо. А сейчас давайте устраиваться на ночлег», — предложила хозяйка дома. «Время позднее, и все мы безумно устали. И большая просьба — не выходите ночью из особняка. После наступления темноты на наших улицах лучше не появляться». «Отчего же?» — поинтересовался Алекс. «Странные вещи случаются», — уклончиво ответила госпожа Бернадетта. После ужина все разошлись по своим комнатам. милиса нагрела воды, и Камилла с удовольствием приняла ванну с душистыми травами. Макс отправился мыться следующим. За это время Алекс успел уснуть прямо в одежде. Пришлось Беркуту растолкать его, чему Грановский не сильно обрадовался. — Отстаньте от меня! — заворчал он. Я привык спать под открытым небом и валяться в лесу на земле, не то что вы, городские фифочки, готовые принимать душ каждые пять минут. Если от тебя начнет вонять, мы вышвырнем тебя на улицу, — ответил Макс. Сам признался, что тебе не привыкать. Алекс чертыхнулся и принялся раздеваться. милиса уже сменила воду в большой ванне и желтого мрамора. Алекс, завернутый в одно лишь полотенце, прошлепал босиком в гигантскую ванную комнату. горничная не спешила уходить, но Грановский бессеремонно вытолкал ее за дверь, скинув полотенце, он погрузился в теплую воду и блаженно закрыл глаза. Одна из стен ванной комнаты была прозрачной. Видимо, госпожа Бернадетта любила разглядывать свой сад, лежа в горячей воде. Алекс видел просторные поля и макушки яблонь, здание старой оранжереи, над которым в темном небе сияло три луны. Посреди поля, раскинув руки грабли, возвышалось одно из жутких огородных пугал, который он приметил пару часов назад. Затем Алекс оглядел многочисленные шкафчики и полочки, заставленные кремами, шампунями и всевозможной косметикой. Сразу было понятно, что в доме живут одни женщины. Полочки ломились от баночек и флаконов. Подтянув к себе ближайший шампунь, он принялся намыливать голову, затем смыл обильную пену. Какое-то движение за окном вдруг привлекло его внимание. Алекс привстал и выглянул во двор. Определенно, там что-то изменилось. Послышался треск веток приглушенный вскрик и грохот. Грановский вышел из ванны и подошел ближе. Под окном, потирая бока, лежала Мелисса, только что свалившаяся с дерева. Видимо, она решила подглядеть за ним. «Какой милашка!» — простонала девчонка, кряхтя от боли. «Как же мне повезло!» «Психичка!» — сказал ей Алекс, и вдруг замер. Он точно помнил расположение предметов за окном, у него была отличная зрительная память. Пугало на поле, сменило положение. Теперь оно стояло гораздо ближе к особняку. Алекс потер глаза и взглянул снова. Определенно, деревянное страшилище торчало теперь на другом месте. Мелисса, охая, поднялась с земли и скрылась из виду. Алекс вернулся в ванну и смыл остатки пены, затем вытерся полотенцем. Выглянув в окно, он увидел, что пугало снова находится на прежнем месте. «Чертовщина какая-то!» — выдохнул Грановский и прислушался. В особняке стояла тишина. Значит, никого больше происходящее снаружи не тревожило. Может, об этом их и предупреждала госпожа Бернадетта? Пожав плечами, парень натянул штаны и майку и отправился в свою комнату. Макс к тому времени уже лежал в постели, накрыв голову подушкой. Алекс видел лишь его голую спину. Он думал, что Беркут уже спит, но когда начал раздеваться, тот вдруг спросил. «А как же Мелисса? Ты уже передумал идти с ней на свидание?» «Навязчивая психопатка», — бросил Алекс. «Кстати, нужно заглянуть под кровать, вдруг она там прячется». Макс издал звук, похожий на сдавленное хрюканье. Минуту спустя он уже вовсю храпел. Алекс юркнул под одеяло и закрыл глаза, обдумывая случившееся за прошедший день. В Норд-Персивале определённо творилась какая-то чертовщина. Но подобное сейчас происходило во многих отдалённых уголках Зерцалии. Прежняя власть пала — Но множество приспешников, погибших властелинов, разбрелось по всему миру. Они скрывались от созерцателей и тайно продолжали заниматься своими темными делами. Магистр постоянно отправлял небольшие отряды своих людей в разные точки зерцали, чтобы разобраться с возникающими проблемами, но точек не становилось меньше до созерцателей, то и дело доходили слухи о различных странных происшествиях в небольших поселениях. И это будет продолжаться до тех пор, пока темные маги не поймут, что время их правления закончилось. Алекс не сомневался, что когда-нибудь такое время наступит, и он был готов сделать все, чтобы приблизить его наступление. Но усталость взяла свое, и он мгновенно заснул. Ему снилась давняя погоня, во время которой он потерял своего отца, а затем долгое время считал его погибшим, нападение зоргов на тайный лагерь созерцателей, бегство в ночном лесу, рычащие псы за спиной. Все давно в прошлом, отец жив и здоров, но эти картины продолжали преследовать Алекса в его худших ночных кошмарах. Его спасла тогда тетя Маргарита, Она скрыла мальчика от всех, ушла с ним в зеркало и вышла в другой провинции Зерцалии, где и вырастила из нескладного мальчишки опытного и хитрого воина. А теперь она сама исчезла, растворившись в зеркальных лабиринтах, и он все еще не знал, что с ней стало, да и никто не знал. Тело Маргариты он не видел, а значит, она вполне могла оказаться живой, как и его отец. Поэтому Алекс не унывал и верил, что когда-нибудь встретит свою тетю вновь и их семья воссоединится. Маргариту он тоже часто видел во сне. Очень красивая и печальная женщина с длинными темными волосами, ходящая сквозь время, так называли ее в Ордене, за редкую и удивительную способность путешествовать не только между мирами, но и сквозь время. Марго могла отправляться в прошлое и менять будущее. Среди членов Ордена этим талантом больше не владел никто. Ее исчезновение возможная гибель, стали огромной утратой для всего Ордена. Алекс и сейчас видел ее во сне. Марго приблизилась, призраком возникнув из зыбкого холодного тумана зазеркальных лабиринтов, и положила прохладную ладонь ему на лоб. «Какой же ты милашка!» — донеслось до него. «Так бы тебя и скушало. Алекс распахнул глаза. Перед ним стояла Мелисса. Комнату заливал яркий утренний свет. Грановский с истошным воплем подскочил на постели. «Ты что тут делаешь?» — изумился он. «Просто пришла вас разбудить», — заявила нахальная девица. «Мы здесь встаем очень рано, так что привыкайте». Могла бы просто постучать в дверь. Но так ведь гораздо интереснее. А еще я долго думала о нас этой ночью и решила сообщить тебе, что люблю тебя и хочу тридцать детей. Алекс переменился в лице. А может и больше, — добавила Мелисса и плотоядно ему улыбнулась. Мы так не договаривались, — сказал Алекс. А потому проваливай и закрой за собой дверь. С соседней кровати послышался приглушенный смех. Оказалось, что Макс давно проснулся и все это время прислушивался к их разговору. Мелисса, побледнев от возмущения, пулей выскочила за дверь. Алекс раздраженно откинул одеяло и сел на кровати. «Эта девица меня с ума сведет», — сказал он. «Придется потерпеть», — хохотнул Макс. «Раз уж ты уродился таким милашкой, сладкие щечки». Алекс сгреб подушку и швырнул ею в Беркута, тот расхохотался еще сильнее. Но долго валяться в постели действительно не входило в их планы. Вскоре они умылись и позавтракали, а затем пришло время отправляться к дому Каслера. Камилла, которая предстояла изображать горничную, тщательно причесала и уложила волосы. Она хотела произвести хорошее впечатление на своего будущего нанимателя. Кожаные доспехи она сменила на просторное чёрное платье, а на плечо повесила небольшую сумочку, какие любили носить утончённые столичные девицы. Перед тем, как выйти из дома, она показалась Алексу, Максу и Бернадетте. Те одобрительно закивали. «Каслер точно возьмёт тебя на работу», — сказал Макс. «Если он не слепой», — согласился Алекс. «Ты красотка, что надо». Мелисса в кухне презрительно фыркнула.